15 августа 1776 года Гугумас весьма пространной речью открыл конгресс, на который съехалось множество членов царствующих домов и знатных лиц. В числе их находились, между прочим, гестинские принцы и герцог фон Готта, розенкрейцеры Вильнер и фредер незадолго до своей смерти последний вручил ему несколько тайных документов, которые он должен был прочесть семь раз, а затем запомнив содержание сжечь и пепел закопать. Затем время он был посвящен в орден относительно священных церемоний, которые были совершены при этом, он дал обед хранить нерушимое молчание. В подтверждение своих слов, Он ссылался на полномочия, данные ему Святым Престолом на Кипре. К этому документу была привешена в свинцовой коробочке печать ордена. Подписано было это полномочие Вильгельмом, Альбанусом, Сурмерумом, М.Т.А.Ж. Он пускал в ход также свое свидетельство о приеме его в члены. Оно было в изобилии украшено непонятными знаками и аллегорическими рисунками. Он носил на красной ленте под жилетом позолоченный крест и крестик поменьше под платьем. На груди оба креста с задней стороны были испещрены иероглифами. Резиденция настоящего главы ордена, сочинял он дальше, находится на Кипре. Целью ордена тамплиеров, существующего уже 3911 лет, являются занятия алхимией. Для этого требуется построенный особым способом адитум сакрум. Он обещал руководить постройкой его. Братья, принесшие присягу масонскому ордену, освобождаются от трехлетнего ученичества. После трехдневного испытания они могут быть сразу возведены в рыцарское достоинство. После этих изумительных откровений, которые должны были немедленно открыть каждому непредубежденному истинное положение вещей, Гуго Масс потребовал, чтобы его депутаты присоединились к кипрской системе. Когда же у него попросили более точных доказательств? он в течение нескольких дней хранил таинственное молчание. Наконец заявил, что высшие тайны познания он может сообщить лишь «Вадитуме Сакрус». При освещении его с неба падает огонь и сжигает на алтаре невинную жертву. Расходы по перенесению с Кипра освященных сосудов и других священных предметов три тысячи цехинов, несет священный престол. Расходы по постройке и устройству, шесть тысяч таллеров, лежат на капитулах. Он надеется, что высшие чины дадут ему эту сумму. Хотя многими громко высказывались сомнения в истинности полномочий адепта, Тем не менее, много братьев стремилось быть принятыми в царскую степень. Они были прежде всего освобождены от предписанных постов. Вместо того, им было предложено 20 изречений, на которые требовались устные или письменный ответ. Содержание этих изречений вызвало недоразумение и недовольство. Так в 19 говорилось: Убить брата, изменившего святыни, есть обязанность, но самое тяжелая, какая только может существовать. Одиннадцать должностных лиц и служащих должны были дать обет молчания, и каждый должен был написать на латинском языке прошение к высшим о приеме их Причем в прошении этом они давали также обещание, безусловно, подчиняться приказаниям святого престола. Когда некоторое время спустя Гуго-Мас принужден был отправиться на Кипр, он бесследно исчез со сцены после того, как 11 октября 1780 года слуга его донес, что он сам изготовляет все эти документы, печати и кресты. Он послал всем франкмасонам формальное отречение, в котором клеймил своих учителей как совратителей и лжеучителей. В 1818 году он умер, насколько известно в звании Баварского полковника. Предположение, что ловкий человек разыграл всю комедию по поручению иезуитов с целью уничтожить франкмасонство, хотя и часто высказывалось, но не может быть доказано с достаточной достоверностью. Конвент, на который съехалось множество депутатов, был открыт 16 июля 1782 года в Вильгельмсбады Приганау. После долгих прений 29 августа пришли к решению окончательно отказаться от системы строгого послушания и ввести уже с 1778 года процветающую во Франции систему под названием «рыцарь благотворительности». Принятые в том же году, в это же время конвентом, так называемые франк-масонские правила, вполне отвечали тогдашним воззрениям моральной философии и обязывали братьев верить в учение Иисуса Христа и, безусловно, повиноваться высшим. Герцог Фердинанд сделался генерал-гроссмейстером всех объединенных лож, ландграф Карл Гессенский его заместителем. Они разделили новое общество на шесть разрядов, три обыкновенных масонских разряда, четвертый шотландский разряд. В нем оставались все те, кого не предполагалось возвести в рыцари. Разряд учеников и тамплиеров. В шотландском разряде аспирант считался подозреваемым в убийстве Хирама Моле, но получал помилование без особого о том ходатайства. Ученический разряд должен был служить испытанием для будущего рыцаря. Братьям этого разряда сообщалась история ордена со времени смерти Моле. Латинский ритуал шестого разряда был в высшей степени торжественным. Новый рыцарь надевал рыцарское вооружение, преклонял колено под рыцарским ударом и получал латинское рыцарское имя и лозунг. Ритуал также велся на латинском языке. Принятый в масоны должен был присягать на верность правилам святого Бернара. Впоследствии был присоединен седьмой разряд, но новая система оказалась неудовлетворительной во всех отношениях и вскоре утонула в реке Забвения. Со времени последнего конвента В связи с бурными событиями эпохи возникло более серьезное настроение, ложные идеалы рассеялись, и многие ложи прекратили свою деятельность. Тем сильнее пробудилось стремление вернуться к прежним простым основоположениям истинного франк-масонства и немецкие братья взяли на себя задачу посредством глубокого исследования идеи масонства и внимательного изучения его истории найти путь к этому возврату. Первый реформаторский шаг, имевший серьезный результат, был сделан эклектическим союзом во Франкфурте, союзом, о котором мы уже упоминали выше. Его примеру последовала Великая Национальная Ложа. Родоначальница Цудэндрей Андрей Кугельн. В 1797 году, главным образом по инициативе Цельнера, она предприняла пересмотр своего устава и объявила, что франкмасонство исчерпывается тремя иоанновыми степенями. Иоган Фридрих Цельнер родился в 1753 году, в 1785 сделался священником в Берлине и умер в 1804 в сане главного консисторского и училищного советника. В 1799 году и до самой смерти он был национал-грассмейстером И в этой должности оказал чрезвычайные услуги по выработке ритуала, быстро и глубоко обнимая умом всякую отрасль человеческого знания. Он отличался необыкновенную способностью исследовать истину, раскрывать ошибки, разъяснять сомнения, легко усваивать новые взгляды и схватывать великие идеи. Эти редкие способности ума сочетались с необыкновенно привлекательными свойствами души. Правда, она прибавила к ним в качестве ступеней познания еще древнешотландскую ложу и три дальнейшие степени, члены которых назывались избранными братьями, посвященными внутреннего храма и приобщенными к совершенству. Эти разряды должны были служить для одной только цели — способствовать ознакомлению с различными системами, их символами и формами. но управление и законодательство они не имели никакого влияния. Таким же образом реформировалась Ложа, Рояль, Йорк, Цур, Фрейншафт. До этого времени служившее лишь сборным пунктом хороших и честных, но совершенно обыкновенных, лишенных всякой подготовки людей, руководимых Феслером, Согласно составленному им уставу, было устранено все, что связано было с рыцарством, орденом тамплиеров, католицизмом, и вместо четырех высших степеней принято было шесть степеней познания — степень шотландского совершенного строителя, Андрея Рыцаря, огня, перехода, родины, совершенства. Игнатий Аврелий Фесслер родился в 1756 году в Венгрии. Был воспитан иезуитами и в 1773 году вступил в орден Капуцинов. Посвященный в 1779 году в сан священника, он покинул после тяжелой душевной борьбы монастырь и в 1794 году был приглашен во Львов профессором восточных языков. Здесь он вступил в ложу, но из-за написанной им трагедии «Сидней» Принужден был бежать на Бреславль. В Селезии он вступил в союз авергетов благотворителей Не выходя из форм франкмасонства, он хотел объединить всех лучших масонов в высшем разряде, в котором путем разработки и распространения чистой, освобожденной от всякой мистики морали и основанной на ней религии, нужно было противодействовать разрушительным намерениям врагов разума. Членам вменялись в обязанность взаимная искренняя дружба, честный образ жизни, точное выполнение своего долга и безусловное повиновение членам высших разрядов. Он стремился преобразовать союз в общество друзей, которые должны работать над своим собственным нравственным и умственным развитием. Но это так и осталось лишь проектом. В 1795 году Союз снова распался. В 1791 году он перешел в протестантизм, после чего с 1796 года стал заниматься в Берлине литературной деятельностью. Ложа Роял Ю поручила ему вместе с Фихте, составлять статут и реформировать ритуал. Его мечтательная, склонная к мистицизму натура, его благородная сдержанность и его умственное превосходство служили источником бесконечных пересудов в рационалистическом Берлине. Многократно подвергаясь нападкам и обвиненной в иезуитских стремлениях, он глубоко разочарованный вышел в 1802 году из Союза и в качестве профессора философии отправился в Петербург. Но там в его лекциях усмотрели атеизм, и он лишился своей должности. В 1820 году он сделался председателем консистории евангелических общин Саратова и в 1833 году генерал-суперинтендантом лютеранских общин в Петербурге где и закончил в 1839 году свою бурную жизнь. В них должна была преподаваться подробная история различных части уже исчезнувших, частью еще существующих систем ложь. В связи с ними находились акты посвящения, то есть мистерии чисто моральной окраски, которые служили исключительно для воздействия на нравственные чувства с целью воодушевить членов к делу союза. Еще более значительное и глубокое преобразование произвел в Нижнесаксонской великой ложе в Гамбурге Шредер. Фридрих Людвиг Шредер, Родился в 1749 году. Провел очень бурную печальную юность. Но даровитый, побуждаемый пламенным честолюбием мальчик легко выбрался из болота, в которое его безжалостно бросила судьба. Он сделался актером и взял на себя в 1771 году управление городским театром в Гамбурге и добился блестящих результатов проживая с 1797 года в полном довольстве в своем имении у Пинеберга, он совершенно отдался своим литературным наклонностям. Когда в 1816 году он умер, в лице его оплакивали не только великого художника, но и истинно доброго и благородного человека. В 1774 году Шредер был принят в Гамбурге в члены франк-масонства, а в 1787 году избран мастером. Год спустя ему была поручена реформа системы ложь и разработка ритуала. Результатом его работы была Шредеровская система, основанная на современных разумных воззрениях. Система эта существует еще и поныне. Шредер, отличавшийся благородством души и чуждой мелкого эгоизма, обладавший обширными познаниями и большой силой воли, устранил все высшие разряды, удержав лишь три иоанновых степени, он создал законы и ритуал, в основу которых положил старые обязанности. Для честных и любознательных членов третьего разряда он предполагал создать особый отдел, в котором сообщалась бы история союза и системы разрядов. Отсюда возникли доверенные братья, переименовавшиеся затем в тесный союз. К этому союзу принадлежали до 1892 года, когда состоялось официальное последнее собрание — Многочисленные немецкие братья Тесный союз не был высшим разрядом. Члены его занимались главным образом историческими и философскими исследованиями, критикой масонских сочинений и сообщением о делах других лож, изучением масонской истории. Они старались словом и делом показать другим братьям пример благородного масонства. Одна только великая имперская ложа в Берлине оставалась чуждой, зарождавшейся повсюду новой жизни. Считая себя единственной истинной обладательницей тайного учения древнего происхождения, она стала разыгрывать роль высшей инстанции для всего масонства. Хотя большинство лож весьма мало ею интересовалось, и твердо придерживалась шведской системы. Система эта состоит из девяти степеней и трех разрядов. Первая заключает в себя Иоаннову ложу с тремя разрядами, вторая — Шотландскую или Андрееву ложу с двумя разрядами, Андрея-подмастерья и Андрея-мастера. Ложа Стюарта или Капитул с четырьмя разрядами образует третью степень. Она заключает в себе доверенных братьев Соломона, рыцарей Востока, при возникновении Иерусалима, рыцарей Запада, доверенных Иоанна и избранников Андрея. Сюда присоединяется еще один почетный разряд братьев с Красным Крестом. Во главе всего стоят высокопросвещенные братья-архитекторы. Глава ложи «Викариус Соломонис» является высшей инстанцией касательно учения и ритуала, как имперский гроссмейстер касательно внешнего управления иоанновой степени только первоначальной ступени по отношению к высшим степеням. В то время как эдиктом 1798 года в Пруссии Воспрещены были все тайные общества. Трем берлинским великим ложам была все же обещана терпимость и защита. И в то время как число принадлежащих к ним лож все возрастало, другие немецкие ложи сильно страдали от французского гнет. Тем не менее, многие ложи сохранили бодрость духа и проявляли горячую отзывчивость к идеалам масонства. Юношеская подготовленность немецкой культуры, которая еще ничего не знала о разнообразной общественной жизни городов, оказалась благодарной почвой для масонской деятельности с ее благочестием и мирным настроением. Возникло много новых масонских союзов. Берлинские «Великие ложи» созвали в 1810 году «Съезд великих мастеров», для обсуждения вопросов, затрагивающих общие интерес. В 1811 году возникла императорская ложа Саксонии, Великая ложа Ганноверского королевства, которая закрылась в 1866 году, и подчиненные ложи, которые присоединились к Великой ложе Роял-Йорк. Далее Великая ложа. Цур-Сонне в Барейте, и, наконец, в 1846 году Великая Ложа цур Эйнтрахт в Дармштадте. После заключения мира, которым закончилась Великая война за освобождение, наступила трезвая эпоха тихого самоуглубления, бедная великими событиями, но богатая упорной работой. Впервые за три столетия над безмятежной Северной Германией пронеслось настоящее народное движение. Зрелище всех этих стихийных сил, которые пробуждаются в такие бурные эпохи, подавило и оглушило многие слабые умы. Подобно тому, как в Англии в эпоху Карла II тысячи честных людей были уверены в существовании вымышленного заговора папистов, Так теперь в Германии многими умами овладело какое-то мрачное безумие, все захватывавшее на своем пути, подобно опустошительной чуме. И далеко не одни лишь негодяи верили в тайные интриги демагогических союзов. Возобновленное свободное движение было насильственно подавляемо Общественная жизнь была погребена в механизме полицейского государства. Настало такое ужасное время, что даже Арнт, этот вернейший из вернейших, был принужден прятать свои записки в погребе или под полом своей комнаты. Оскорбительный гнет полицейского крючкотворства сказывался в жизни ложь. Самые лучшие силы — Разочаровавшись, устранились, и среди всеобщей апатии, обители терпимости и любви к человечеству, там, где они не были, как, например, в Кургессене, совсем закрыт, подпали безнадежному господству ничтожных филистеров.